Глава двадцать Смерть в Кавинтоне. Кавин Второй проснулся с прекрасным настроением. А с чего, скажите, ему быть плохим? Праздники король любил. Он вообще отличался простым нравом и частенько не проводил различий между аристократами и обычным народом, прекрасно понимая, что среди знати куда больше тупых подхалимов. Поэтому он спокойно отреагировал на появление почти без стука в его опочивальнике Мердинера Франца. Другой бы король выгнал в зашей не соблюдающего традиции маленького лысого человечка лет сорока. Но Кавин знал, что без своего камердинера он ослепнет и оглохнет. Благодаря Францу король раскрыл пять лет назад опасный заговор. И после этого окончательно убедился в мысли, что этот парень, вышедший из обычных крестьян, куда умнее всех аристократов, которые даже не поняли, что произошло. Убьют их короля, так они будут петь за здравие любого, кто оставит им их привилегии. Поэтому за последнее время среди приближенных к королю трудно было найти выходцев из знатных фамилий, если, конечно, не считать магов. Но когда Кавин внимательнее посмотрел на камердинера, то его хорошее настроение лопнуло, словно мыльный пузырь. По лицу Франца Кавин понял, что-то случилось. «Говори», — сев на кровати, приказал он. «Ваше Величество», — поклонился Франц. «Сегодня ночью убит глава Совета магов Кавинтона». «Чего?» Королю показалось, что он ослышался: Кто убит? Глава совета магов Кавинтона, повторил Франц. Маргел! Кто убийца? Король наконец понял, что все это не сон и не розыгрыш. Он махнул раздраженно рукой на поспешившего помочь ему одеться камердинера и быстро оделся сам. Кто убийца? Еще раз спросил он. Пока неизвестно, Ваше Величество. Сейчас маги проверяют охранные заклинания. К обеду мы будем знать точно. «Что творится?» — покачал головой Кавин, пораженный до глубины души подобным известием. «Пять лет спокойного правления и вот. Кому выгодна эта смерть, Франц?» «Многим», — задумавшись на минуту, ответил Камердинер. «Маргел — человек принципиальный, врагов у него много». «Договаривай!» — главу Совета не просто убили, его сожгли. Превратили в обугленный труп. Сотворить это с таким могучим магом, как Маргел, мог только еще более могучий маг. «Найдите мне убийцу и немедленно арестуйте, кто бы он ни был!» «А празднества?» — робко поинтересовался Франц. «Что празднества? Их отменять?» «Да ты в своем ли уме?» — рассмеялся король. «Празднества будут продолжены». «Да, произошло чрезвычайное происшествие. Убили главу совета. Но мы же пригласили столько монархов. Выгнать их всех сейчас было бы по меньшей мере неприлично. Так что ведем себя, словно ничего не случилось» хорошо кивнул франц иди махнул ему рукой король я выйду к завтраку через 10 минут когда за камердинером захлопнулась дверь король тяжело опустился на кровать на самом деле он понимал что убийство мага ему нанесен серьезный удар маргел как верно говорил франц прославился своей честностью и его уважали во всех государствах иногда одного слова главы совета хватало чтобы остановить зарождающийся конфликт будь то военные споры или магические разборки. Самое страшное, что на место главы не было ни одной более или менее приемлемой кандидатуры. Но надо идти. Король встал и стиснул зубы. «Придется показать хорошую мину при плохой игре. Иначе нельзя». Пробормотав это в полголоса словно молитву, Кавин II вышел из опочивальни.